И пришел Борис. Как обычно, Гоша был прав. Гоша слишком часто оказывался прав, и временами Леву это начинало раздражать. Вот и сейчас. Все они знали, что рано или поздно, но к ним придут. И что, скорее всего, придут к ним рано. Как только они подадут документы на патент. Гоша назвал тройку лиц, которые, по его мнению, нанесет им первый визит. И он угадал. Лёва сидел в кожаном кресле, курил дорогую сигару и стряхивал пепел в хрустальную пепельницу. Не изживший в себе до конца ученого Арсен, курил ЛД и бочковал окурки в обрезанную жестяную банку, которая стояла на столе, стоявшем дороже его московской квартиры. Гоша листал последний выпуск авторевью и скучающе смотрел в окно. За окном ключом била московская деловая жизнь. Никак не возьму в голову, за каким чертом понадобилось снимать офис в центре Москвы, сказал Арсен. От производства далеко. Из дома добраться, замучаешься, сплошные пробки. Сидим тут и ни хрена не делаем. Мы ждем, сказал Лева. Чего мы ждем? Деловых предложений, сказал Гоша. Какие деловые предложения, спросил Арсен. Мы еще ничего не произвели. Мы не давали никакой рекламы, а нас никто не знает. «А нас знают», — сказал Гоша. «Знают больше, чем ты можешь себе представить. А сидим мы в центре, потому что в центре сидят все реальные люди. И в центре нас легче найти». «Это меня и беспокоит», — сказал Арсен. «И для нас будет гораздо спокойнее, если нас найдут здесь, в нейтральном офисном здании, а не в Подмосковье, на производстве, местонахождение которого строго засекречено». Обнесено тремя слоями колючей проволоки под напряжением, вокруг которой круглосуточно дежурит добрая треть от находящихся под непосредственным командованием Ливона бригад. Ранее Арсен снимал только один этаж в отдельно стоящем здании. Но Лева выкупил у муниципалитета и само здание, и еще пару гектаров земли вокруг него. Само собой, это обошлось куда дороже, чем миллион долларов. Открылась дверь и на тонких шпильках в кабинет вплыла Марина. «Сделать вам кофе, мальчики?» «Нет», — сказал Лева. «Нет, спасибо», — сказал Арсен. «Да», — сказал Гоша, — «конечно». «Много сахара, много молока», — уточнила Марина. «Как всегда», — сказал Гоша, расплываясь в улыбке. «Минуточку», — сказала Марина и уплыла. С Лёвиной точки зрения... Гоша на египтянского робота реагировал как-то странно. Конечно, поначалу сам Лёва так на него и реагировал, но после того, как ему было разъяснено искусственное происхождение объекта его сексуальных ужделений, все постепенно прошло. А Гоша знал, что Марина не человек, знал ещё до того, как её увидел, и всё равно вёл себя неподобающим. Например, сейчас только 11 утра, А он выпил уже шесть чашек кофе. Только потому, что она их ему приносит. Упс, сказал Гоша. Или взять вот это самое упс, подумал Лева. Какому взрослому человеку придет в голову сказать упс? Ребенок разлил теплое молоко, упс. Разбил мамину любимую вазу, упс. Собака нагадила на ковер. Упс. А что может вызвать упс? У взрослого человека. Тем более, что Марины сейчас в кабинете нет. «Ого», — сказал Арсен. Лёва ткнул сигарой в пепельницу. Его компаньоны самым нелепым образом пялились в окно, прижав лбы к пуленепробиваемому стеклу. «Детский сад», — подумал Лева. «Даже неподготовительная группа». На улице напротив их подъезда припарковался черный «Мерседес». Перед ним стоял джип, из которого на асфальт сыпали люди. Они очень ловко отсекали толпу от Мерседеса и образовывали свободный проход от пассажирской двери лимузина к подъезду. «А почему вы уверены, что это к нам?» — спросил Лева. «Потому что это вполне в духе того безумия, что творится у нас в последние дни», — сказал Арсен. «Аргументация странная», — сказал Гоша. «Но вывод верный». Через пять минут в кабинет вошла Марина. В ее руках была чашка кофе для Гоши, а за спиной стоял серьезный молодой человек, взгляд которого сканировал помещение не хуже египтянской разведывательной техники. Не успел молодой человек шипнуть в микрофон, что все чисто, как в кабинет ввалился пассажир лимузина. «Добрый день, господа», — сказал он, усаживаясь в кресло для посетителей. «Я бы тоже выпил чашечку кофе». «Добрый день», — сказал Гоша, не показывая лицо из журнала. «Вы по какому поводу?» — спросил Арсен. «А я думал, вы в Лондоне», — сказал Лева. «Чего я там не видел в Лондоне этом?» — сказал субъект, вытаскивая из кармана паспорт. «В Лондоне пусть Березовский с Абрамовичем сидят. А я, Мальцев, Игорь...» — он заглянул в паспорт. «Георгиевич». «Резонно», — сказал Гоша из журнала. «С чем пожаловали, Игорь Георгиевич?» «Прекрасно», — сказал Мальцев. «Перейдем сразу к делу. Время дорого, господа. Мое время очень дорого. Вам ли этого не знать? А ваше время дорого?» «Весьма», — сказал Лева. «Итак, чем обязаны?» «У меня есть информация о том, что вы запатентовали принципиально новый прибор», — сказал Мальцев. «Судя по тому, что мне рассказали, это нечто фантастическое. Я не верю всему, что мне рассказывают. И все-таки меня это заинтересовало. И я навел дополнительные справки». «Патент был выдан, а я не верю, что в патентном бюро выдают бумажки направо и налево. Значит, что-то есть. Вот я и решил выяснить, что...» «Показать вам наш рекламный проспект?» — спросил Лева. «Их еще никто не видел, они только что из типографии». «Упаси, Господь!» — сказал Мальцев. «Проспекты ж маскепты. Не надо мне о них рассказывать. Своими словами, если можно». «Мы разработали прибор, условно называемый Х-2002-Х-28», x 28 сказал Арсен. «По сути дела, это портативная электростанция, добывающая энергию из воздуха», — сказал Мальцев. «Это я слышал. Однако меня интересует, кто такие эти мы». «Мы», — сказал Арсен. «Это мы». «Конверсионный завод», — предположил Мальцев. «Рассекреченный почтовый ящик. Откуда это взялось?» «А что говорят ваши источники?» — спросил Гоша. «Мои источники, молодой человек, ничего не говорят. Мимо моих источников такая информация не проходила». «Значит, она засекречена», — сказал Гоша. «Ладно», — сказал Мальцев. «Суть даже не в этом. Где это вы взяли, меня не интересует. Пусть об этом у прокуратуры голова болит». «Но кто вам это разрешил?» «У нас теперь свободная страна», — сказал Гоша. «Со свободной рыночной экономикой. Имело место изобретение». «Изобретение было запатентовано. Теперь никто не помешает нам начать производство и создать рынок». «Насчет свободной страны этого сильно сказанули», — сказал Мальцев. «На эту тему я бы с вами еще поспорил. Потом как-нибудь. Но вернемся к нашим приборам. Допустим, в патентном бюро вас просто не приняли всерьез или недооценили степени, исходящей от вас опасности. Но рано или поздно они спохватятся». И тогда, молодые люди, вас будут ждать крупные неприятности. «Мы шли на риск с открытыми глазами», — сказал Гоша. «И вообще, что вы хотите?» «Лично вы. Эта штука работает?» «Хотите посмотреть?» — спросил Лёва. «Не хочу», — сказал Мальцев. «Если вы аферисты, то вы заставите меня поверить, что она работает». «А если мы шарлатаны?» — спросил Арсен. «На шарлатанов вы не похожи», — сказал Мальцев. «Это почему?» «Потому что вы — кандидат физико-математических наук», — сказал Мальцев. «А молодой человек, который прячет свою физиономию за журналом, делая вид, что он меня не видит и потому не обязан докладывать о встрече своему начальству, не последнее лицо в Комитете госбезопасности». «Мы сейчас по-другому называемся», — сказал Гоша. «Это не важно, потому что сим-коммерческим проектом вы занимаетесь отдельно от своего основного профиля», — сказал Мальцев. «Что касается вашей роли...» Мальцев посмотрел на Леву. «Она мне не вполне ясна, но со временем я пойму и это. Так скажите мне, эта штука работает?» «Да», — сказал Арсен. «Превосходно», — сказал Мальцев. «Вы знаете, что вы изобрели?» «Знаем», — сказал Лева. «Превосходно», — сказал Мальцев. «На следующий день после того, как вы начнете продажи, мировой рынок нефти будет обрушен, и экономика полетит к чертям. Вы это понимаете?» «Да», — сказал Арсен. Челси жалко. Фиг с ним. Я футболом не увлекаюсь. Но вся российская экономика напрямую зависит от цен на нефть. Теперь она напрямую будет зависеть от цен на Х-2002Х, сказал Лева. К тому же мы не сможем наводнить им весь мир за несколько часов. Нас сдерживают темпы производства. Я всегда знал, что надо вкладывать инвестиции в наукоемкий сектор, сказал Мальцев. Со временем это окупается старицей. «Так чего же не вкладывали?» — спросил Гоша. «Да как-то все. Хорошо хоть, что от своих нефтяных акций я избавился. Как чувствовал, что не к добру это? Все-таки 21 век на дворе». «Я всегда знал, что вы умный человек, Мальцев», — сказал Гоша. «Что есть, то есть. Но я не просто умный. Я умею заниматься бизнесом в этой стране. А вы?» Гоша отхлебнул кофе. Арсена внезапно заинтересовал рисунок на паркете. Лева закурил сигару. «Молчите», — сказал Мальцев. «И правильно делаете, что молчите. Арсен Ваганович, я уважаю вас как ученого, однако хочу вам сказать, что в бизнесе вы профан, и деятельность вашей фирмы за последние семь лет говорит именно об этом. Кто тут еще? Службистый патриот и недоучившийся филолог. Вы имеете хоть малейшее представление о том, как выжить в мире больших денег?» «Насколько можно судить по последним годам, — сказал Гоша, — вы тоже не самый большой специалист в этом вопросе». «Об этом я тоже мог бы поспорить. Деньги у меня есть, и, между прочим, я все еще жив». «Но давайте перейдем к делу. Я предлагаю сделку. У вас есть продукт, а у меня есть связи и опыт по пропихиванию продукта на рынок». «Наш продукт пропихивать не надо. Надо, молодой человек. Любой продукт надо пропихивать». «Кому вы были намерены его предложить?» «Всем желающим». «Выбросить его в супермаркеты как новую модель телевизора?» Мальцев улыбнулся. «Но это же наивно». «У меня есть техническая документация на этот прибор». Мальцев покопался в кармане и вытащил на свет ворох бумаг. «Вы поступите очень мудро, если не будете меня спрашивать, где я ее взял». «А где вы ее?» Арсена осекся. «Так вот, в ней есть один непонятный мне пункт. «Нигде не указана предельная мощность прибора». «Она безгранична», — сказал Лева, а Арсен закатил глаза. «Я не знаю, как это возможно с точки зрения физики», — сказал Мальцев, «но с точки зрения маркетинга это просто глупо. Если один прибор может обеспечить энергией целый город, как же можно рассчитывать продать этому городу второй такой прибор?» «Хм», — «Ха, сказал Арсен. «Вывод напрашивается сам», — сказал Мальцев. Предельную мощность следует ограничить искусственно. И это сразу подводит нас к ценовой классификации вашего продукта. Есть образцы, способные обеспечить энергией одну квартиру. Это одна цена. Образцы, способные обеспечить энергией загородный особняк или небольшое производство. Это уже другая цена. И приборы-гиганты, способные поддерживать деятельность целых заводов и предприятий. Это уже третья цена. Соответственно и продавать их следует в разных местах». Звучит разумно. «Сколько вы хотите, мальцев?» — спросил Гоша. «Пять процентов. Или даже три». «Так мало?» «Да. Деньги для меня не самое важное, ибо их уже достаточно. Меня просто весьма интересует эта история, и я хотел бы узнать, чем она закончится. Увидеть собственными глазами». И за это мы получим мой опыт, мои связи, мои капиталы и мою всемерную поддержку. «А у вас не будет неприятностей в России?» — спросил Лева. «Молодой человек», — сказал Мальцев. «Моя интуиция и мой богатый жизненный опыт подсказывают мне, что в ближайшем будущем неприятности будут у нас всех». «Нам надо подумать», — сказал Гоша, выражая этим общую точку зрения. «Понимаю», — сказал Мальцев. «Когда вы примете решение, известите меня через интернет, каким бы это решение ни было. Вот мой адрес». «Конечно», — сказал Арсен. «Я думаю, надо его брать», — сказал Гоша. «Хоть он и Мальцев». «С чего бы это?» «Потому что он прав», — сказал Гоша. «Как не прискорбно это признавать, но никто из нас, ни бельмеса, не смыслит в бизнесе». «Он указал на большой прокол в нашем плане», — сказал Лева, «о котором мы не подумали, хотя должны были». «Первые образцы надо будет предложить малому бизнесу», — сказал Арсен. «Снимем хотя бы одну их проблему. Но из-за этого типа у нас могут быть неприятности». «Неприятности у нас и без него будут», — это он правильно заметил, — сказал Гоша. «Предлагаю голосовать. Начну я. Мальцев, вне всякого сомнения, опасный человек. Очень опасный». Но он, к тому же, очень умен и разбирается как раз в тех вопросах, в которых мы не в зуб ногой, что перевешивает исходящий от него негатив. Поэтому я за. Лева, одни мы это все равно не потянем, сказал Лева. Слишком проект глобальный. Я уже думал, кого бы сюда подключить, а Расун сам предлагает. Такой калибр — это серьезно. Все сразу поймут, что мы не какая-нибудь Шарашкина контора. Голосую за. Арсен, непосредственное руководство проектом останется за тобой, он будет твоим помощником и консультантом. Тогда я тоже за. Единогласно подытожил Гоша. Отправляйте ему мыло. Алло, сказал Лева. Если я не ошибаюсь, то сейчас имею удовольствие разговаривать с генеральным директором ЗАО «Высокая энергия». Поинтересовался голос в трубке. Полгода назад, услышав такой вопрос, Лёва бы несколько секунд раздумывал над ответом, а потом бы выпалил в ответ что-нибудь обидное или смешное. Но теперь он просто сказал «Да». «Нам надо поговорить. Приватно, не по телефону». «А с кем имею честь?» — поинтересовался Лёва. «Боюсь, что я ваш самый страшный кошмар». «О», — сказал Лёва, — «это и в самом деле вы?» «Где мы можем встретиться?» Может быть, у меня в головном офисе? Или у вас?» «Я предпочел бы встречу на нейтральной территории», — сказал Лева. «Понимаю. Кофейня аристократ на Мясницкой вам подойдет?» «Вполне», — сказал Лева. «Семь?» «Лучше в половине восьмого». «Жду», — сказал голос в трубке и отключился. «Ничего себе», — сказал Лева, отнимая телефон от щеки. «Гоша, угадай с трех раз, кто это звонил». Гоша угадал с первого раза. Кофе в аристократе был превосходным. Лева, назначивший время, но умудрившийся прийти на полчаса раньше, выпил уже две чашки и заказал третью. И шоколадное пирожное. Его визави оказался пунктуален. Как всегда, он был одет в отличный отутюженный серый деловой костюм. Прическа в идеале, словно только что от парикмахера. В руке кейс, на лице Дежурная улыбка на миллион долларов. «Добрый вечер», — сказал он, присаживаясь и ставя кейс на пол рядом с собой. «Я думал, вы будете старше». «Я буду старше», — сказал Лева. «Чуть позже». «Это верно». Улыбнулся на этот раз уже не так дежурно его визави. «Как пирожное?» «Оно великолепно. Закажу себе парочку. Я сегодня не обедал. Все печетесь о благе Отечества». Вы зря иронизируете. Пекусь. Извините, сказал Лева, не хотел вас обидеть. Ничего, я привык. Меня все хотят обидеть. Вы знаете, сказал Лева, после того, как официантка поставила на столик перед ними новый заказ. Безотносительно дела, которое свело нас здесь, я хотел бы сказать, что я вам симпатизирую. И на последних выборах голосовал за вашу партию. Спасибо, сказал. Чубайс. Нет, в самом деле, сказал Лева. Вот факты. Вас не любит подавляющее большинство наших соотечественников. Заклятые противники, спорящие до хрипоты, объединяются в хор имени Пятницкого, стоит им только услышать вашу фамилию. На вас вылили столько грязи. Учитывая, что все это происходит еще при вашей жизни, и вы умудряетесь не выпасть в осадок и не уйти из политики, этим стоит гордиться. «Я горжусь», — сказал Чубайс. «В нашей стране политиков обычно начинают ненавидеть после их смерти или отставки. Так что у меня хорошая фора». «Мне тоже приятно встретить свой электорат. Однако боюсь, что развешиванием взаимных комплиментов наша встреча не окончится». «У нас ведь проблема». «Я никакой проблемы не вижу». «Вы умный человек». Это я вам уже не в качестве комплимента говорю. Так что давайте бросим притворяться и выложим карты на стол. Давайте. Я читал документацию вашего проекта, сказал Чубайс. Я не физика, некоторых вещей понять не могу, однако основную суть я уловил. Она в том, что вы готовы предоставить любому желающему, за небольшую сумму денег, конечно, практически неограниченное количество энергии. Ограниченное количество, поправил Лева. За небольшую сумму — ограниченное. Этим самым вы покушаетесь на монополию РАО ЕС, которой я руковожу. Мне никогда не нравились монополии. Мне тоже, но суть не в этом. Я могу только приветствовать ваше изобретение как обыватель. Однако как политик и экономист я крайне встревожен. Скажите, вы действительно хотите выйти с этим проектом на рынок? Или же ждете, пока кто-нибудь из нефтяных или других магнатов предложит вам откуп за патент и заморозит его навеки вечные. Мы действительно хотим выйти на рынок. Хотя предложения от некоторых олигархов уже поступали. Равно как и угрозы. Лева невольно покосился на окно. На обочине, занимая половину тротуара, стоял огромный бронированный джип, в котором дежурили два таганских братана и два специалиста, предоставленных Гошей. «Вы смелый человек», — сказал Чубайс. «Вы не боитесь идти против течения. Я иду не один. Хотите пойти вместе?» Чубайс поморщился. «Вряд ли это будет удачный политический проект. Я не об этом», — сказал Лева. «Просто вы главный специалист по энергетике в этой стране, а у нас вроде как энергетическая компания. Было бы здорово, если бы вы перешли работать к нам». Лев сказал Чубайс. Я топ-менеджер одной из самых крупных корпораций в мире. У меня зарплата, которой хватит на содержание целого спального района Москвы. У меня огромное политическое влияние и власть. С чего бы я должен применять все это на предложение фирмы, которой от роду нет и двух месяцев? Потому что вы, как никто, умеете видеть перспективу, сказал Лева. А у нашей фирмы огромный потенциал. Конечно, сразу никакого бума не будет, но через 10 лет или около того мы способны вытеснить РАО и ЕС, занимаемых сейчас позиций. Конечно, на данный момент мы вряд ли сможем вам предоставить зарплату, соразмерную с той, что вы получаете. Но ведь здесь есть еще один нюанс, политический. «Удивите меня», — сказал Чубайс. «Будем откровенны», — сказал Лёва, девясь своей наглости. И вы и я, мы оба понимаем, что СПС сегодня – это дохлый номер. Вы провалили последние выборы, потому что сделали свою ставку на средний класс. А средний класс сделал ставку на Путина. А Путин поддержал единую Россию. Однако средний класс можно переубедить. Вы знаете, что расходы на электроэнергию составляют от 10 до 50% всех расходов малых предприятий, владельцы которых и образуют средний класс? или, по крайней мере, большую его часть. Безусловно. «Наша продукция в первую очередь предназначена для них», сказал Лева, «И тем самым мы поможем им избавиться от лишних расходов, поможем им встать на ноги, окажем реальную поддержку. Средний класс полюбит нас. И он полюбит тех, кто работает с нами. Наша продукция способна поднять ваш имидж на заоблачную высоту». Вопрос моего имиджа не стоит даже в первой десятке моих приоритетов. Но вы занимаетесь политикой. А имидж для политика ⁇ это 90% успеха. Вы понимаете, что к 2008 году чуда не произойдет, но кто знает, что будет еще через несколько лет. Мой имидж может оказаться тяжелее, чем ваш продукт, сказал Чубайс. И утянуть ко дну всю вашу компанию. Вряд ли, сказал Лева. У нас тефлоновый товар. И даже если мы пригласим топ-менеджером Зюганова или Рогозина, нам это никоим образом не повредит. Весьма нелестное для меня сравнение. Но вы меня заинтриговали. Я хотел бы посмотреть вашу документацию более детально, сказал Чубайс. У вас ведь есть бизнес-план?